300. -е. Июнь шестой. Окружающий звучит все знания на свою ноту. Да и как же может быть иначе, когда холодно или голодно или невыносимо тяжко, сознание реагирует соответственно. И дело не в том, чтобы ничего не чувствовать, а в том, чтобы остро чувствовать всё. ибо организм достаточно для того утончился, направление не терять. Носители света страдали и страдали больше обычных людей, но, страдая, несли свет людям и, страдая, твёрдо держались пути. Значит, вопрос не в том, чтобы не страдать, а в том, чтобы, несмотря на страдания, от пути не отклоняться и не являть действий недостойных. Равновесие придёт потом. после его утверждения. Никакими словами нельзя убедить себя, что не больно, когда наносит рану. Больно все равно будет. Распускать чувства свои все же не следует. Теряя близкого человека, один может допустить чувство неистового отчаяния, другой глубоко страдая, быть хотя бы внешне спокойным. Так что какую-то степень обуздания себя и сдержанности все же всегда можно явить, и особенно в тех делах, которым своими переживаниями помочь невозможно. К чему бесцельны и терзания? Горе о близком понятно, но терзания о том, чему помочь нельзя, бессмысленны. Так научимся неизбежное встречать стойко, зная, что эмоциями делу не поможешь. То, через что надлежит пройти, пройти все же придется, несмотря на нежелание и боль. Неизбежное лучше встретить достойно. Таким образом, если жизнь ставит в условия, от которых нельзя освободиться, следует пройти через них мужественно и стойко. Можно сделать всё возможное для облегчения их, но когда остаётся неизбежное, его надо встретить достойно. Карму отбросить нельзя, иначе она обернётся ещё более неумолимым аспектом. Следовательно, надо претерпеть И притерпеть до конца. Только притерпевший до конца имеет заслугу.